Смотрите и слушайте, пришедшие сюда для забавы и смеха. Вот пройдет перед вами вся жизнь человека, и о началом, и темным концом. Засели не бывший, таинственно всхороненный в времен, немысленный, нечувствуемый, не знаемый никем, он таинственно нарушит затворы небытия и криком возвестит, о начале своей короткой жизни. В начине бытия жизнь святильник зажженный неведомой рукой. Это жизнь человека. Смотрите на пламень его. Это жизнь человека. Родившись, он примет образ и имя человека и во всем станет подобен другим людям, уже живущим на земле. И их жестокая судьба станет его судьбой его жестокая судьба станет судьбой всех людей. Неудержимо веком и временем, он непреложно пройдет все ступени человеческой жизни от низу к верху, от верху к низу. Ограниченным зрением он никогда не будет видеть следующей ступени, на которую уже поднимается не твердая надальга. Ограниченным знанием он никогда не будет знать, что несет ему грядущий час, минута. И если помни, в слепом неведении своем, самимый предчувствиями, волнуемый надеждами и страхом, он покорно свершит круг железного предначертания.